Глава 22 Я уже потеряла счёт неделям, когда наконец наткнулась на статью «Альтернативные варианты пробуждения внутреннего источника энергии». В ней приводились реальные случаи и свидетельства людей, у которых пробуждался энергопоток после молитвы в храмах Исилторе. По словам автора, солнечный источник никаких следов на магитере не оставлял. «Наверное, потому что солнце и так пронизывает лучами всю планету», предполагал он. Зато лунная энергия имела свойство накапливаться в специальных кристаллах, названных лунными камнями, благодаря чему и возникла уникальная технология продления жизни Тернов. Однако по какой-то причине богиня Иссилтория отвернулась от своих детей и перестала наполнять земные источники. Правда, храмы Луны всё ещё содержат остаточную энергию, поэтому изредка молящимся даруется пробуждение источника. Посмотрела на дату. Написано около трёхсот лет назад. Чудесно. И в то время в храмах уже оставались капли этой самой энергии, а уж сейчас... Теоретически, — сказал Беалрин, продолжая жевать бутерброд, когда я пришла сообщить о результатах поиска, — луна тоже пронизывает магитеру своим светом и, соответственно, энергией, например, по ночам. Кстати, есть исследование, доказывающее, что характер внутреннего источника зависит от времени суток, в которое произошло зачатие. Это, правда, проверено на очень небольшом количестве пар, но обычно ведь мало кто помнит, днём он зачал ребёнка или ночью. А если и знает, это не такая информация, которой хочется делиться, даже пусть и с учёными». «Я не могла с ним не согласиться. Ты хочешь сказать, что если я пойду в храм ночью и вознесу молитву из Силтори, то источник может пробудиться?» — с надеждой спросила я. «Теоретически, возможно, всё», — заявил он. «Теоретически-то да». — Ладно, придётся проверить на практике. Остальные способы мне не подходят. — А что ты ещё нашла? — Ну, там целое учение есть о том, как стать достойным того, чтобы пробудился внутренний источник. Десять ступеней, каждый из которых занимает от года. Мне это не подходит. Не считая десятка сказок о том, что боги спускаются на землю, чтобы одарить достойнейших. — Да уж, — согласился Белл, заглатывая немалый кусок бутерброда. С наставником по боевой подготовке не хочешь поделиться информацией? Его вопрос пробуждения источника тоже крайне интересует. «Скиатро!» — в ужасе воскликнула я. «Ты сдурел! Он же засмеет меня и будет язвить по этому поводу до конца моей жизни!» Айлрат хмыкнул в знак согласия, а я полезла искать в архиве, как нужно правильно молиться в храме Луны. Ночью я отправилась в храм. Одна, в тренировочном костюме, в удобной обуви, с рюкзаком за спиной. Богиня селтория оказалась крайне привередливой к молящимся, особенно женского пола. Пришлось быстренько телепортнуться в столичные бутики и приобрести серебристое длинное платье, а также кулон с лунным камнем в виде круглого диска, символа Луны. Цепочка должна была быть достаточно длинной, чтобы камень оказался в центре грудной клетки. Я добежала до храма и переоделась в небольшой каменной кабинке, стоявшей в двух шагах от входа и специально для этого предназначенной. К слову, внутри обнаружились балахоны серебристого цвета, в которые можно было приодеться. Но надевать на голое тело то, что неизвестно кто до меня носил, я бы не решилась ни за какие магические силы на свете. Платье мне понравилось. От бёдер оно расходилось широкой юбкой до самых щиколоток, а руки закрывали длинные расклешённые рукава. Грудь была полностью закрыта, а зато талия оказалась безумно тонкой. Я распустила хвост, расчесала волосы. В храм необходимо было идти с непокрытой головой и босиком. Да, пришлось ещё разуться. Храмы Луны испокон веков строились по довольно-таки простому принципу. Они не имели стены, куполообразная крыша держалась на многочисленных колоннах. В качестве материала использовался монолитный лунный камень, который добывали в своих подземельях племена бассов. Я поднялась по холодным, гладким ступеням храма, глядя по сторонам, хотя смотреть особенно было не на что. Здесь не было изображений святых и мучеников, как в церквях единого бога, поклонение которому антропиты принесли ещё с древней земли и сохранили по сей день. Правда, многообразие способов поклонения единому закончилось. И теперь во всех четырех антропийских герцогствах, гехарии, церкви и службы практически не отличались. Несмотря на то, что на Магиттере вера в силу великих источников, луны и солнца, имела вполне осязаемые причины, а сила единого никоим образом не проявлялась в материальном мире. Вера в него не угасала. Правда, и здесь богиня Исилтори и бог Анор скорее образы, чем реально существующие, или существовавшие существа. Зато сила Луны и Солнца — энергопотоки, с помощью которых вполне можно создать энергощит или пульсар, более чем реальны. Я встала по центру храма и начала молиться вслух. Воздух вокруг меня мгновенно уплотнился и словно поглощал слова древней молитвы, вбирая их в себя. Я не успела дойти даже до серединок. По моим венам заструилась энергия. Странно, мне казалось, она должна рождаться в центре груди, но... Сначала левая рука налилась свинцовой тяжестью, затем правая. И, наконец, от кончиков пальцев всё моё тело заполнилось густым и тягучим потоком лунной энергии. Я удивлённо взглянула на руки, кожа светилась изнутри. Казалось, я вижу, как течёт в венах моя собственная кровь. Внезапно вся энергия рванула к лунному камню на груди, сконцентрировалась и удар в сердце. Я задохнулась криком и согнулась пополам, желая смягчить боль. Зря, всё уже закончилось. Это было больно, безумно. Зато мои губы расползлись в улыбке, потому что я видела. Я видела, как внутри лунных колонн переплетаются между собой плавно текут энергопотоки. Я больше не буду самой слабой, смогу чему-нибудь научиться. Вернувшись в кабинку, И, сняв платье, я заметила, что с моим левым запястьем что-то не то. Сквозь кожу проступали светящиеся руны. Это рнийские руны. «Чертополох, меня раздери! Родовая татуировка! И что мне теперь с ней делать? Вдруг зелья перестанут на меня действовать? Так, калерея без паники. Возможно, это просто знак богини Силтори. В конце концов, ты обращалась напрямую к ней за пробуждением источника. К тому же родовые татуировки не светятся». Будем разбираться постепенно. Поспешно нацепила тренировочный костюм и побежала обратно в комнату. У моих дверей меня ждал сюрприз в виде Элремиэля Кетро. Он стоял, прислонившись к стене рядом с дверью. «Эм, ты что тут делаешь?» «Где ты ходишь после отбоя?» С подозрением сощурив глаза, спросил он, проигнорировав мой вопрос. «Бегаю», — невозмутимо заявила я, даже почти не соврав. «Поздновато». Муру сообщил Кетро. «А всё-таки что ты тут делаешь?» «Я дежурный по общежитию. Из твоей комнаты послышался шум. Подумал, может, опять Алриат пристаёт. Но я уже проверил, там всё в порядке». «Спасибо», — растерянно пробормотала я уже удаляющемуся Илромиэлю. «Не за что», — ответил он, не оборачиваясь. «Кетро!» Резкий оклик куратора заставил меня вздрогнуть, и от неожиданности я вышла из позы дерева. Что это такое? Это базовый щит, лорд Верлен, раздался насмешливый ответ. Я перевела взгляд на Этерна и потеряла дар речи. Вокруг Элрамеля Кетро слегка подрагивая образовалось золотистое сияние базового щита. Все взгляды однокурсников были устремлены на него. «Как вообще это возможно?» — пробормотал Адриан, осторожно прикасаясь ладонью к упругой золотистой субстанции, окружавшей Этерна. «Энергопотоки взрослых Этернов не меняются?» «Знаю». Кетра изо всех сил старался сдержать улыбку. Я это видела по его поджатым губам. Со стороны это можно было бы принять за гримасу, но в изумрудном взгляде светилось торжество. Я бы даже порадовалась за него, если бы не... «Куратор! у Упериет тоже щит!» Теперь все смотрели на меня. Изумленно, настороженно, а вот Элромиэль внезапно прекратил сдерживаться и все-таки улыбнулся. С удивлением я увидела серебристое сияние в полуметре от себя. Даже не поняла, как оно возникло. Я ведь даже еще не попыталась сосредоточиться на формировании щита. — Вы что, какой-то запрещенный ритуал вместе прошли? — с подозрением спросил верлен Нет, — воскликнули мы почти одновременно. Глаза куратора сузились. «Я не знаю, что случилось с Кетро», — затороторила я, «но я ходила молиться в храм и Силтори, нашла в архиве описание случаев, когда после посещения храмов просящих наделяли источником и пошла, потому что ну, я совсем без него не справляюсь здесь». Последнюю фразу я сказала даже с каким-то вызовом. Верлин молчал, однокурсники смотрели, а улыбка Рэма всё ширилась, становясь запредельной. У меня возникло странное ощущение, будто он каким-то образом знал, что я собираюсь сделать, и будто украл часть дарованной мне силы. Хотя это полный бред. Я была в храме одна, я молилась, мой источник проснулся, а Этерн, в конце концов, у него же солнечный источник, а у меня лунный. Просто совпадение. «Лорд Верлин, не существует никаких запрещенных ритуалов по пробуждению внутреннего источника», — произнес Элоремель. «Это так» ответил Адриан, медленно приводя взгляд с меня на Этерна. «Ты тоже ходил в храм? Молился Анору о пробуждении источника?» Кетро даже поморщился от этого предположения. «Не имею привычки молиться, я как-то не дружен с богами», — объявил он. «Ладно», — задумчиво произнес куратор. «Что ж, раз вам обоим...» «Так, несказанно повезло, приступим к тренировкам». «Стоит ли говорить...» что использование энергопотоков для боевых действий мне не стало даваться легче. Я научилась создавать базовый щит для себя и не очень метко запускала пульсары. Элрамиэль уже через несколько занятий валил с первого удара любые мишени и мог держать щит для троих одновременно. Зато на целительстве всё сложилось просто замечательно. Занин так радовалась, словно искренне переживала за мои успехи. Она нагружала меня двойным объёмом заданий на тренажёре виртуальной реальности. Я теперь видела. Я видела нити проклятий, оплетавшие тела пациентов, видела остаточные следы принятых зелий, повреждения, ауры и тому подобные вещи. Всё шло прекрасно, пока довольно мирный процесс обучения не нарушило очередное происшествие. Началось всё с того, что, возвращаясь в комнату, я случайно подслушала ссору Кетро и Марлен, которые припирались прямо в общий гостиной общежития. «Марлен, ты знаешь, я желаю тебе счастья, но ты уверена в том, что Верлин пойдёт на это?» «Рэм, я уверена в нём больше, чем в тебе». «Хорошо, но давай не будем официально объявлять о разрыве помолвки, по крайней мере. Подожди хотя бы до момента, когда он заберёт родовой браслет у Калере и передаст тебе». «Рэм, я всё решила. Разве ты сам не хочешь освободиться от нашей помолвки так же, как и я?» «Хочу, конечно, но...» В этот момент дверь распахнулась, и я столкнулась нос к носу с Марлен. «Подслушиваешь, антропийская тварь!» — рявкнула Этернийка. «Я просто шла в гостиную и услышала, как вы ссоритесь. Прости!» Марлен прошла мимо, нарочно задев меня плечом. Я нерешительно вошла в гостиную и замерла на пороге, разглядывая мрачного Элрамиэля. «В чём дело?» «Не знаю». Он раздражённо дёрнул плечом. Марлен вбила себе в голову, что любит Верлина, и стоит ей шевельнуть пальцем, как он бросит тебя и прибежит к ней. Не спорю, такое часто прокатывала с другими парнями. Но Куратор не мальчишка. Прости, Калерия, я пойду всё же попробую отговорить её от этой глупой затеи. Кетра пошёл вслед за Этернийкой, так и не пояснив, о какой конкретно глупой затее идёт речь. Оставалось лишь предполагать, что речь об официальном расторжении помолвки. Тем же вечером на ужине в столовой все обсуждали последние новости. Очевидно, рему не удалось убедить Марлен. «Вы слышали?» — сделав страшные глаза, прошептала Сильван. «Марлен Сильяэр официально объявила о разрыве помолвки с Кетро. Дом Сильяэр сделал предложение роду верлинов». «Разве так можно?» — удивилась я чтобы семья девушки делала предложение?» «Этерном всё можно», — хмыкнула Влада. «Можно-можно», — подтвердила Муро. «Оборотней такое тоже иногда практикуют. В общем, они предложили Адриану стать мужем и императором Гехарии, а также передать ему все полномочия. Марлен согласна быть просто его супругой без права голоса. При нашем кураторе я бы, пожалуй, тоже согласилась бы быть бесправной женой» задумчиво произнесла Воронцова, искоса взглянув на меня. «Да-да, я знаю, что вы обе думаете о том, что я не горю желанием становиться его женой. Что дальше, Сильван?» «Верлин отказался. Сказал, что у него уже есть невеста. Сильяэр, само собой, указали на этот факт, что он находится лишь на испытательном сроке на роль жениха, и якобы у них имеются сведения, что Калерия-Перье ему откажет». Теперь на меня неодобрительно покосилась моро В общем, куратор не согласился. Сильяэр раскорбились и пообещали приложить все усилия, чтобы Верлин ни в коем случае не смог занять трон Гехарьей. А я чуть было не поверила, что мне повезёт, разочарованно протянула я. После разговора с Кетро в душе теплилась надежда, что Адриан поступит разумно и согласится на брак Сильяэр. «Слушай, я не понимаю», — возмутилась Сильван. «Два таких завидных жениха борются за твою руку, а ты нос воротишь от них». «Молодые, красивые, могущественные! Чего тебе ещё надо?» Неприкрытая зависть подруги меня расстраивала, хотя я не могла не признать и некоторой справедливости её возмущения. «Действительно, двое прекрасных мужчин жаждут жениться на мне. Чего ещё мне надо?» «Всё дело в том, Сильван, что ни один из этих завидных женихов не любит меня, понимаешь?» — тихо произнесла я, разглядывая содержимое своей чашки. «Оба они борются не за мою руку» а за влиятельность моего деда, за те политические выгоды, которые им сулит жена с приданным в виде крупного магического производства, за тех, кто перейдет на их сторону после заключения брака. «А тебе не все равно?» — осторожно спросила Влада. «Они оба достаточно благородны, чтобы быть хорошими мужьями». «Мне не все равно», — твердо ответила я. В этот момент дверь в столовую с силой распахнулась. Я повернула голову увидела, как гневно, сверкая глазами, к нашему столу несётся Марлен с Ильяэр. «Ты!» — завопила она ещё на подходе. «Ты! Что ты о себе возомнила, грязная антропийка?» Я поднялась из-за стола и холодно ответила. «Я как раз-таки очень даже чистая антропийка. Как и всегда, в минуты стресса во мне проснулась гордость и стремление дать отпор любому, кто посмеет задеть меня». Я не имею привычки начинать день с выслушивания оскорблений в свой адрес, Марлен. Так что, если ты всё сказала, то будь добра оставить меня в покое». «Да что-то я себя возомнила!» Этернийка не держала себя в руках. Её голос магически усилился и разносился по всей столовой, поэтому всё внимание однокурсников было направлено на нас. «Тебе достался лучший из мужчин, о котором мечтает половина Академии, а ты нос воротишь!» «Разве тебе не выгодно то, что я не соглашаюсь выйти замуж за него?» — искренне удивилась я. «Нет!» — почти взвизгнула Марлен. «Он мне отказал! Он выбрал тебя! А ты держишь его в качестве запасного варианта! Что с тобой не так? А с тобой?» Эторнийка растерянно моргнула. «По твоей логике, только потому, что об Адриане Верли не мечтает половина Академии, я должна быть счастлива выйти за него!» «Однако о твоём женихе мечтает вторая половина Академии. Почему же ты отказываешься от брака с Кетро?» «Идиотка!» В этот момент самообладание подвело меня, я отступила на шаг назад. В глазах Марлен разгоралось белое сияние, несущее смерть, и с этим уже невозможно было бороться логическими доводами. «Калерия, ложись!» — крикнула Влада, дёргая меня за руку. Я упала на пол за секунду до того, как из глаз Марлен брызнули белые лучи и попали в столик за моей спиной, срезав все четыре ножки. Раздался грохот падающей мебели. «Марлен, прекрати немедленно!» — в столовую влетел Кетру. Оказавшись рядом с разбушевавшейся невестой, обхватил её руками и что-то зашептал. Однако из глаз тернейки продолжали сыпаться смертельные огни. Поднялась паника, кто-то быстренько покинул столовую, неожиданно превратившуюся в место сражения. Расмус и Руар вместе поставили энергощит, за которым уместилось несколько наших однокурсников. Некоторые были ранены, кто-то держался за окровавленную руку, кто-то стонал. — Успокойся, я сказал! — голос Элремиэля прогремел над столовой без помощи каких-либо энергопотоков. Вспышки белого сияния прекратились. Я осторожно подняла голову, хотя Влада и Сильван продолжали лежать. Марлен закрыла глаза ладонями. По щекам и текли беззвучные слёзы. Кетро активировал телепорт и, подхватив на руки бывшую невесту, шагнул в сияющий прямоугольник. В столовую уже вбегали преподаватели и целители. «Перье, — Перье, ранены? — спросила меня медсестра, быстренько ощупывая меня на предмет повреждений. — Нет, всё в порядке. — Воронцова, Моро! — Мы с подругами успели увернуться от ударов. Не повезло тем, кто попал под неконтролируемые вспышки. К счастью, смертельных ранений никто не получил, но увечий оказалось много. Конечно, в наше время и руку отрастить заново можно, но всё-таки приятного мало. Вокруг раздавались стоны, плач и подвывания. — Теперь понимаешь, почему в нашей академии опасно учиться? — пробурчала Влада. «Можно даже не дожить до полевых учений, попав под горячую руку какой-нибудь оторнике. Ещё повезло, что груники на тебя не нападают из-за Свера. Хотя я не удивлюсь, если такое рано или поздно произойдёт», — недовольно добавила Муро.